часов, сколько хотел ребенок. И не ответишь на вопрос, кто больше знаний, от кого в беседах тех приобретал. Ведь с уважением великим ученый пожилой ребенку задавал вопросы. Мог спорить с ним без назиданий, записывать беседы, выводы из них, открытия в ведический период смысла не было». Свободная от повседневной суеты и множества забот сегодняшних людская память могла в себя вобрать намного больше информации, чем лучший из компьютеров, придуманных сегодня. К тому же открытия, если рациональны были, так тут же людям всем служили, на практике внедрялись. Родители домочадцы, все ученые беседы тоже могли слушать. Тактично сами иногда вступали в разговор. И все ж всегда главнейшим был малыш. Когда же юный астроном, неправильный по мнению взрослых, вывод о планетах делал, ему могли сказать, «Прости, я не могу тебя понять». Малыш пытался пояснять. И часто так бывало, что правоту свою доказывал ребенок. Перед весной все жители селения в общем доме собирались. Внимали все о достижениях детей своих, доклады эти дни звучали. Мог шестилетний мальчуган всех поразить, словно философ, рассказывая о смысле жизни. Поделки чудные в те дни перед людьми свои показывали дети. Иные пением услаждали слух собравшихся или необычным танцем. Можно экзаменом назвать едейство или праздником для всех, неважно. Важнее другое — все получали радость от творения. Череда эмоций положительных, открытие этих дней в жизнь с радостью внедрялась. Как на вопрос ответить, кто главным в воспитании ребенка оставался? Можно сказать уверенно — культура, образ жизни семей, людей ведического периода. Что можно для сегодняшних детей из той культуры взять? Какую из существующих систем по воспитанию детей сегодня лучшую признать? Сам посуди. Несовершенны все они, ведь, исказив историю людскую, детей самим себе мы заставляем врать, и мысль по ложному пути идти насильно заставляем. Вот от того страдаем сами заставляем и детей своих страдать. Прежде всего, все люди правду о себе должны узнать. Без правды в ложных постулатах жизнь на сон похожа, гибнотический. Последовательность трех картинок в детских учебниках нужно поменять. Историю живущих на земле людей правдиво нужно детям рассказать. С собой ее правдивость нужно проверять. Потом с детьми — познавшими неискажённой суть, путь новый выбирать. Не безобидны три картинки в книжках детских об истории развития Земли, людей на ней живущих. Смотри, что им внушают с малых лет картинки. А вот первое. На ней изображён человек первобытный. Какой он? Посмотри. Стоит в шерсти с дубиной человек, оскал звериный. Несмыслен взгляд, среди костей зверей, убитых им. А вот вторая. Человек с мечом одет в доспехи, Блистает украшением шлем. Он с войском покоряет города, И рабская толпа поникла ниц пред ним. Вот третья. Осмыслен взгляд у человека, Благороден он, здоровый вид имеет, В костюм одет. Вокруг приборов и приспособлений множество. Красив и счастлив современный человек. Все три картинки лживы, и последовательность их неверна. Упорно, со строгостью и неслучайно всю эту ложь внушают детям. Впоследствии сказать могу, кто это делает и для чего такая ложь нужна ему. Но ты сначала логикой своей проверь, Насколько достоверны эти три картинки? Сам рассудим. Деревья, травы и кусты ты и сегодня можешь видеть в первозданном виде.